Глава четвертая. Две Испании, тысячные 1492 годы. При Аль-Мансуре, 977-1002, в результате непрекращающихся нападений были разграблены почти все христианские столицы Испании и монастыри, среди них санта доминес де Силос к юго-востоку от Бургаса. Вероятно, именно он, сжег библиотеку Кордовы. Либеральное прогрессивное правление Аль-Хакама II, любившего искусство, науку и книги, было забыто. После смерти Аль-Мансура, Кордовский халифат, охваченный гражданской войной, распался на ряд независимых эмиратов, тайфов. Самый важный располагался в Севилье. Он постепенно занял главенствующее положение на юге Испании, потеснив Кордову. В других местах тайфы были ослаблены постоянными раздорами. Они были вынуждены платить тяжелую дань, паря христианам. И это бремя еще больше подрывало их позиции, а заодно давало христианским правителям средства на строительство и войны. Слабость тайфов, которые пользовались христиане, отчасти объясняет, почему ислам не добился в Испании такого же устойчивого успеха, как Северной Африки и на Ближнем Востоке. Дальнейшее продвижение христиан в Испании привело к тому, что столица христианского Королевства Астурия в 914 году была перенесена из Авьеда в Леон, а Нахера, захваченная в 920 году, стала столицей Наварры. Более того, наступление Альфонса VI Короля Леона и Кастилии 1065-1710. 1109, привело к захвату Толедо после долгой осады в 1085 году. Этому способствовала некомпетентность мусульманских правителей в Толедо. Древние столицы Вестготов, первосвятительский престол Испанской церкви, Толедо был важнейшим пунктом в Мессете, поскольку Мадрид, павший в то же время, еще не превратился в развитый город. Завоеватели объединяла и вдохновляла идея реконкисты отвоевания земель, когда-то законно им принадлежавших. Альфонсо назвал себя императором всех Испании и перенес свою столицу из Леона в Толедо. Вопросы обороноспособности имели большое значение для местоположения, строительства и будущего городов. Зять Альфонсо основал в Авиле пограничный город крепкие стены которого и по сей день весьма впечатляющее зрелище. К тому же это самый крупный в мире памятник, который полностью иллюминирован. Авельский собор, построенный в XII веке, хорошо укреплен. По мере того, как угроза нападения мусульман сходила на нет, города переносили и перестраивали. Так в Сангуэса, в Наваре, люди спустились с безопасного холма к мосту через реку Арагон христианские королевства Северной Испании опирались на художественные традиции вестготов, но вместе с тем испытывали на себе влияние мусульманской культуры. Свой отпечаток на них наложили процессы, происходившие по всей Европе, особенно во Франции и Италии. В частности, романский архитектурный и декоративный стиль играл важную роль в XI веке в Каталонии и в Сантьяго де Компостелло. Старый собор в Соломанке – построенный в XII веке, служит хорошим примером романского стиля, не в последнюю очередь благодаря изображениям фантастических животных. Крытые аркады в каталонском бенедиктинском монастыре Сан-Кугат-дель-Вальес с прекрасными резными капителями и изображениями птиц включают в себя 144 образца романской резьбы. Построенная позднее церковь, иллюстрирует переход от романского стиля к готическому. В прекрасных романских аркадах монастыря Санта-Доминго де силос можно найти удивительные образцы резьбы, среди которых особенно прекрасны изображения птиц. В Испании распространялись монашеские ордена из других стран Европы. Чтобы противостоять христианскому наступлению, мусульмане призвали аль берберов из Сахары, захвативших Марокко в 1060-х годах. Они победили Альфонса в Саграхасе 1086 и временно затормозили продвижение христиан. В начале 1090-х годов Альморавиды захватили большинство мусульманских эмиратов. Бадахос пал под их натиском в 1094 году. Однако альморавиды в свою очередь потерпели поражение, когда христианский солдат удачи Эльсид захватил Валенсию в 1094 году. Эльсид и героика. Обладавший немалыми способностями и амбициями Родриго Диас де Вивар, позднее известный как Эльсид, был кастильским дворянином. Он поссорился с Альфонсо VI, королем Леона и Кастилии, стал наемником, затем вольным копейщиком и начал действовать в своих интересах. Прозвище Эль-Сид происходит от арабского саид, – «господин», либо представляет собой форму арабского слова «асад» – «лев», как отсылка к прозвищу английского короля Ричарда «Львиное сердце». Эль-Сид сражался и с христианами, и с маврами, скопил немало богатств, собирая дань – париас, И лично правил Валенсии с 1094 года до своей смерти в битве с берберскими альморавидами в 1099 году. Трон унаследовала его вдова. Однако она была вынуждена сдать Валенсию альморавидам в 1102 году. Позднее Эль-Сид превратился в образец для подражания. Ему была посвящена анонимная кастильская поэма XII века. Песнь о моем Сиде. Сид своим примером демонстрировал богатые возможности и авантюрные принципы человека, живущего на границе. Фильм 1961 года Так полюбившийся зрителям, где главного героя сыграл Чарлтон Хестон, а героиню Софи Лорен создал романтический образ Эль -Сида на фоне истории войны и предательства. Мертвое тело Эль привязанная к железной раме на седле коня, обратила в бегство вражеское войско. Герой одержал победу даже после смерти. Эльсида называли безупречнейшим из всех рыцарей. Примеры подобной предприимчивости встречались и в других местах, например, в горах к северо-западу от Малаги, где сохранилась церковь Бабастра, уцелевший остаток цитадели Амара-бен-Хавсуна, около 850 -го, 917 -го, местного разбойника, который успешно бросил вызов Кордовскому халифату, а затем перешел в христианство. Бабастра был окончательно завоеван только в 927 году. Первый крестовый поход в конце 1090-х годов положил начало 200-летнему противостоянию на другом краю Средиземного моря, В тех местах, где позднее возникли Израиль, Палестина, Ливан и Сирия, тем временем Испания начала собственные войны против неверных. Они состояли из взаимных нападений с обеих сторон. В начале XI века при Юсуфе ибн Ташфине, правление 1061-1106, и его сыне Али ибн Юсуфе, правление 1106-1143, аль захватили оставшуюся часть мусульманской Испании 1110-1115, отвоевали Валенсию у христиан 1102 и победили Альфонса VI в Уклее в 1108 году, хотя вернуть Мадрид в 1109 году им не удалось. После этого христианские государства перехватили инициативу и значительно расширились. При Альфонсо VI и Альфонсо VII королевство Леон было особенно сильно. Альфонсо VII унаследовал трон объединенных Леона, Кастилии и Галисии в 1126 году. Он сражался с Арагоном, Наваррой и мятежными феодалами. В 1135 году Альфонсо был коронован как император Испании в соборе Леона. Он пригласил в Иберию цистерцианцев и с 1138 года сражался с альморавидами. До самой смерти в 1157 году он продолжал воевать, распространил свою власть до реки Таха и оттуда совершал набеги далеко на юг. В 1147 году, развернув особенно активную деятельность, он захватил Альмерию на побережье Средиземного моря. Альфонсо разделил свое королевство между сыновьями, поэтому Кастилия в 1157 году отделилась от Леона. Благодаря успеху в войне с Альфонсо VII в 1141 году Португалия уже в 1143 году обрела полную независимость. Наварра откололась от Арагона в 1134 году, однако Арагон и Каталония, наоборот, объединились в году. В 137 году, а затем в 1148-1149 годах захватили нижнюю долину реки Эбро. Тем временем независимая Португалия значительно расширилась, захватив Лиссабон в 1147 году, чему немало поспособствовали английские крестоносцы. С 1150-х годов альморавиды сменили в Испании альмахады, шиитские сектанты уже завоевавшие Марокко в 1140-х годах. Они вдохнули новые силы в мусульманское сопротивление, создав новые трудности для Альфонса VII. Впрочем, некоторые мусульмане предпочли обратиться за поддержкой к его противникам-христианам. Так правители Тайфа Альбарасин искали помощи в Наварре. Аль-Махады завоевали Альмерию в 1157 году, и Кастилии удалось снова присоединить ее только в 1489 году. Альфонсо VIII Кастильский, правление 1158-1214, смог взять Куэнку в 1177 году, но потерпел сокрушительное поражение от аль-Махадов во главе с халифом Якубом Аль-Мансуром Правление 1184-1899 в Аларкасе близко Латравы в 1195 году. Разные периоды мусульманского правления чрезвычайно неоднородны по своему отношению к архитектуре и декоративному искусству. Альмахатская архитектура отличалась большей простотой по сравнению с кордовским халифатом. Как строили альмахады можно увидеть в их столице. Сивилья. В первую очередь это башня Хиральда, которая изначально была минаретом. Подобные сооружения есть в Рабате и Маракеше. Однако в начале 18 века реконкиста снова набрала обороты, а христиане начали действовать так же энергично, как в конце XI века. В 1212 году Альфонсо VIII Костельский, во главе Объединенных армий Костилии, Арагона, Наварры и Португалии, начал наступление к югу от Толеда. Захватив Калатраву, он застал врасплох и наголову разбил халифа Мухаммеда ан-Насира, правление 1199-1213, властна с Толоса 16 июля 1212 года. Это была важная и убедительная победа Реконкисты, в то время воспринятая как решающий успех. Несомненное доказательство божественной поддержки. Закрепиться христианам помог крах империи альмахадов, уничтоженной спорами о правоприемстве. Леон и Кастилия, разделившиеся было после смерти Альфонса VII в 1157 году, снова объединились в 1230 году, когда Фердинанд III, король Кастилии, с 1217 года унаследовал Леон от своего отца Альфонса IX Леонского, правление 1188-1230. Эти процессы дробления и слияния имели очень большое значение для политической истории конфликта, история, которая, по крайней мере, отчасти помогала объяснить течение военных действий. Крепости строились уже не столько для защиты от мусульман, сколько для контроля над ними. В 1275 году большая часть Южной Испании была захвачена христианами. Решающую роль в этом сыграли раздоры среди аль-Махадов после смерти Юсуфа II в 1224 году. Когда силы Аль-Махадов переместились в Марокко, Аль-Андалус раскололась, и кастильцы смогли найти местных союзников. В 1230 году Альфонсо IX победил армию аль-Андалус и захватил Бадахос. Одерживая одну блестящую победу за другой, энергичный Фердинанд III, правление 1217-1252, захватил долину Гвадалквивира, взял Баэсу в 1227, Кордову в 1236, Уэльву в 1238, Мурсию в 1243, Картахену в 1245, Хен в 1246, Аликанте и Севилью в 1248 году и канонизирован церковью в 1671. Так мусульмане были изгнаны из Севильи. Некоторые из завоеванных территорий Фердинанд оставил в руках мусульманских правителей, своих вассалов, но его сын Альфонсо X Правление 1252–1284 разгромил их и присоединил земли Кастилии, Ньеблу 1262, Мурсию 1264 и Аликанте 1266. Под властью мусульман оставалось только королевство Гранада, хотя юридически с 1238 года она была вассалом Кастилии реально она сохраняла независимость. Реконкиста сопровождалась христианизацией завоеванных областей, активным церковным строительством и переименованием, хотя нередки были случаи заимствования элементов архитектурной эстетики исламского мира. Соборы в Толедо и Севилье возвели на фундаменте прежних мечетей. Мусульманское наследие уничтожалось или повторно использовалось как в Хаене, где были надстроены большие мусульманские бани XI века. В районах, которые уже давно были частью христианских королевств, победу тоже отмечали монументально. Возводили новые храмы или расширяли существующие. Начиная с XIII века в архитектуре господствовал готический стиль. Выдающимся наследием этого периода остается Кафедральный собор Леона, Кроме того, в это время были созданы великолепные образцы переходного романа готического стиля, такие как монастырь Санта-Мария-Лареаль в Агелар де кампоу в Северной Кастилии. По приказу Альфонса X начали писать официальную историческую хронику на кастильском языке. Это был не только вклад в развитие культуры как средства выражения национального самосознания, но и политический инструмент прославляющая победу короля над мусульманами. Альфонсо покровительствовал астрономии и другим наукам, составил обширный сборник законов Сиете Партидас, а также пытался сделать кастильский язык официальным языком юриспруденции и администрации и приказал перевести на него Ветхий Завет. Фердинанд III активно покровительствовал монахам и основал для них множество монастырей в Андалусии. Происходил интенсивный лингвистический обмен. Сотни арабских слов вошли в костельский язык. Многие арабские произведения были переведены на костельский. Король Арагона Хайма I завоеватель, правление 1213-1276, был по-своему не менее энергичным, чем Фердинанд III. Хайма захватил Майорку, 1229-й Менурку, 1232, Ибицу 1235 и Королевство Валенсия, в основном в 1238. А затем развернул военные действия в Мурсии. Португальцы продвинулись на юг, чтобы завоевать Алгарве. Наварра по причинам географического характера не смогла принять участие в этом процессе расширения. Взоры ее были обращены на север. Связи с Францией здесь были крепки до 1512 года, пока Кастилия не завоевала ее. После продолжительного всплеска внешней политической активности христианские монархии обратили свои усилия на заселение завоеванных земель. Одни мусульмане бежали или, особенно после масштабного восстания в 1264 году, были изгнаны как представляющие угрозу другие остались и продолжали обрабатывать землю. Многие мусульманские общины действительно решили не уходить, особенно с отвоеванной территории в Арагоне. Их называли мудыхары, для них были изданы специальные разрешения и отдельные законы. Тот факт, что во многих поселениях христианские, мусульманские и иудейские общины жили бок о бок, позволяет исследователям для описания этой эпохи использовать термин «конвивенция», Сосуществование. Политика Альфонса X, как считается, способствовала развитию этого процесса. Однако в других местах мусульман обращали в рабство. Так, после арагонского завоевания Минорки и Ибицы, в рабство была продана большая часть мусульманского населения. Захватчики получили деньги, а заодно и освободили пространство для расселения. Рабов добывали на землях, захваченных в ходе реконкисты и в военных набегах, особенно в Северной Африке. Более того, каталонские купцы перепродавали рабов из Северной Африки за границу. В Барселоне, Валенсии, Картахене, Кадисе и Севилье существовали крупные рынки рабов, хотя никаких прямых свидетельств этой составляющей городской жизни до наших дней не сохранилось. Расселение христиан было одним из проявлений внутреннего роста и развития. Важнейшими аспектами политики были миграция и колонизация. В их основе лежал масштабный процесс увеличения численности населения и развития сельского хозяйства. Но не стоит забывать и про определенные политические факторы, такие как консолидация власти. Внутренний рост королевств сопровождался основанием городов, в числе которых в 1080-1090-х годах были Севилья, Сеговия и Соломанка. Военные базы играли роль и административных, и экономических центров. Еще одним признаком развития было появление в XII веке духовно-рыцарских орденов, в частности Сантьяго, Алькантара и Калатрава. Самый старый из них, Орден Калатрава, был основан в 1158 году. Рыцарские ордены завоевывали, заселяли и защищали обширные владения. Именно они обеспечивали защиту замков. Например, в Аларконе стояли рыцари Сантьяго. Заселению способствовали и новые монашеские ордены. Так, в 1144 году в районе Сории между Сарагосой и Мадридом по приглашению Альфонсо VII поселились цистерцианцы. Монастырь Санта-Мария-де-Уэрта, над строительством которого они трудились с 1160-х годов, особенно его внушительная трапезная, выдающийся памятник готической архитектуры. К другим крупным монастырям цистерцанцев относятся Паблет и санте искреус до которых можно добраться из Барселоны, а также Канье в Риохе и Веруэла около Туделы. Как и в других в христианских странах Западной Европы, поселенцев обычно поощряли жалованием вольностей, хотя определенную роль в этом процессе играл еще милитаризм, как в случае с костильскими кабальерос-вильянос, рыцарями-простолюдинами. Пока шло расселение, возникали новые церкви, в том числе переделанные из мечетей. К таким как раз относится собор Святой Марии в Валенсии. Кордове Фердинанд III основал 14 церквей, из которых больше всех известна Иглесия де Сан-Мигель. Расположенный по соседству дворцовый город мадина аз захра был частично разобран в 15 веке, чтобы обеспечить строительным материалом монастырь сан херонимо Огромный собор в Севилье, где был похоронен Фердинанд III, воздвигли над мечетью. Церкви, ранее ставшие мечетями, были снова превращены в церкви, как, например, церковь Христа Света в Толедо. память о реконкисте по всей Испании проходит множество праздничных мероприятий. Так, провинция Аликанте в городе Алькой, основанного в 1258 году королем Арагона Хайма I, он построил в этом месте замок, чтобы контролировать переправу через реку Серпис проводится ежегодный фестиваль «Мавры и христиане». Во время фестиваля разыгрывают сценки из событий реконкисты. На стороне христиан выступает святой Георгий. Изменения в правительстве Раннее развитие парламентских институтов происходило не только в Англии. Оно также наблюдалось в некоторых испанских королевствах, где приняло форму периодических собраний, имевших организованную структуру, на которых монархи получали советы от своих вассалов. Эти собрания, кортесы, устанавливали налоги и могли высказывать претензии и вносить на обсуждение различные вопросы. Первые кортесы, о которых нам известно, были проведены в 1188 году в Леоне. Начинание вышло на новый уровень, когда в Арагоне и Каталонии были созданы постоянные комитеты, занимавшиеся рассмотрением важных вопросов между собраниями. В ответ на возрождение римского права и связанную с этим профессионализацию правительства произошла юридическая кодификация кортесов. Однако в то же время ширилась королевская власть, множились ее претензии, и это встретило сопротивление со стороны дворянства, С 1260-х по 1340-е годы продолжались восстания в Арагоне и Валенсии, в 1270-х годах в Кастилии. Процесс расселения зависел от природных условий, экономических возможностей и размера территории. На юге было больше мусульман и существовали обширные безлюдные районы. Там возникли крупные поместья, в основном принадлежавшие церкви и знати, а главным связующим звеном служили рыцарские ордены. Большинство землевладельцев христиан оставалось на севере. В масштабе нескольких столетий с X по XIV век процветание сельского хозяйства зависело от двух факторов – от роста населения, источника рабочей силы и готового рынка сбыта и от развития технологий. Богатым было легче увеличивать свое благосостояние, чем независимым крестьянам-собственникам, среди которых многие сталкивались с непреодолимыми трудностями и переходили в зависимое положение. Одним из признаков роста благосостояния было масштабное строительство. Так, монастырская церковь IX века в Рипполе сменилась в XI веке более крупным сооружением, Созданный в XII веке портал сохранился до наших дней. Он украшен живописными сценами из библейской истории, исхода, книги царств, апокалипсиса и другого. Тема борьбы, которая объединяет все эти сюжеты, представляется вполне уместной во времена реконкисты. В исходе Моисей изображен на фоне битвы, его воздетые руки будто призывают победу. Междуусобные войны тем временем все не прекращались. Правители постоянно вмешивались в дела соседей в Кастилии, Португалии, Наваре и Арагоне. Властно-иерархические отношения в этих конфликтах чем-то напоминали игру в шахматы. Так король Арагона Педро IV, правление 1336-1387, стремился убедить короля Португалии, отказаться от союза с королем Кастилии, утверждая, что тот замышляет захватить весь полуостров. Этот эпизод относится к войне двух Педро, 1356-1366, где боролись Педро IV, король Арагона, и Педро I, король Кастилии. В борьбе за Кастильский трон Арагон поддержал незаконно рожденного брата Педро I, Генриха Трастамара, Энрике II Кастильского. Генрих победил и убил Педро в 1369, став королем Кастилии. Правление 1369-1379. Внутренние конфликты усугубляла иностранная интервенция в период столетней войны между Англией и Францией. Значительную роль в сражении при Алжубароте 1385-й сыграли английские лучники, благодаря которым португальцы успешно отразили попытку кастильцев завоевать их. Джон Гунт, третий сын Эдуарда III английского, был важной фигурой в политике Кастилии. В 1372 году он женился вторым браком на Констанции Кастильской, дочери Педра I и вместе с ее рукой получил право на титул короля Кастилии и Леона. В 1386 году он вторгся в Галисию и сумел подчинить большую ее часть. Однако, продолжив военные действия в 1387 году, при поддержке Португалии он так и не смог навязать сражение Хуану Трастамара, Хуану I Кастильскому, Правление 1379-1390, его военный поход превратился в отчаянные поиски провизий и бесконечную борьбу с болезнями. Джон и его жена отказались от притязаний на Кастилию и Леон в обмен на деньги и династический брак, выдав свою дочь Екатерину за сына и наследника Хуана Трастамары Энрике, позднее Энрике III. Правление 1390-1406. В Марокко Маринитский султанат в 1269 году вытеснил Аль-Махадов. В 1275 году он начал наступать на христианскую Испанию и добился в этом некоторых успехов. Однако в 1340 году Альфонсо XI Костельский, правление 1312- 13-й, 1350-й, разгромил Маринидов в битве при Пресалада, а затем построил большой монастырь в Гваделупе в благодарность Деве Марии Гваделупской, к которой обращался с молитвой перед сражением. В 1344 году был взят Альхисирас на берегу Гибралтарского пролива, и вторжения марокканцев прекратились. Сердце Роберта Брюса. Лежа при смерти в 1329 году, шотландский король Роберт Брюс поручил Сэру Джеймсу Дугласу отвести его сердце в святую землю и нести его в битву против врагов Христа. По дороге Дуглас принял участие в осаде мавританского замка Теба, организованной Альфонсо XI. Описания этих событий сильно разнятся, но Одно из наиболее достоверных утверждает, что Дуглас, дабы вдохновить своих людей, забросил серебряную шкатулку с сердцем в гущу битвы и бросился вслед навстречу собственной гибели. Сердце было доставлено в Шотландию и захоронено в аббатстве Мелроуз. В центре деревни Теба, память об этом эпизоде, установлен монумент из шотландского гранита. Тем временем в Атлантике кастильцы с 1402 года начали колонизировать Канарские острова, захватывая в рабство гуанчей местных жителей, которых считали людьми второго сорта. Энергичное сопротивление этого народа было окончательно подавлено в 1496 году. Смерть Альфонса XI в 1350 году от чумы во время неудачной осады Гибралтара, на время отвлекла его подданных от реконкисты. Пришлось заняться внутренними проблемами. Черная смерть за 1348-1350 годы унесла около третье населения. Земли были заброшены, деревни покинуты, производство значительно сократилось. Заметно возросла социальная напряженность, так как землевладельцы стремились увеличить свои доходы, несмотря на сокращение рабочей силы, а земледельцы старались защитить себя, объединяясь в профессиональные братства. Овцеводство, требовавшее меньше рабочих рук, развивалось и приносило выгоду тем, кто им занимался, крупным землевладельцам. Место. Королевский совет места, созданный в Кастилии в XIII веке, занимался урегулированием проблем, вызванных массовым распространением животноводства. Овцы служили основным источником шерсти, мяса и сыра. Количество овец в Костелии выросло с полумиллиона в 1300 году до, возможно, 5 миллионов в 1500 году. Овец надо было перегонять на большие расстояния, а это, в свою очередь, провоцировало конфликты с землевладельцами. Овцеводство было перспективным способом низкоэффективной эксплуатации крупных участков земли. Многие начинания этого периода имели большое значение в долгосрочной перспективе. Университеты, основанные в Саламанке 1218, Лириде 1300, Вальядалиде 1346 и Уэске 1354 стали источником образованных, управляющих и многих ученых-гуманистов. Черная смерть и связанная с эпидемией социальная напряженность обострили религиозную неприязнь. Больше всего досталось мудехарам, мусульманам под властью христиан и евреям. Жестокие погромы в Толедо в 1355 году и в Севилье в 1391 году привели к гибели множества людей. Евреи были насильно крещены и стали конверсос, что было своего рода переходным вариантом между большинством старыми христианами и ортодоксальным еврейским населением. Действия инквизиции, изгнание евреев в 1492 году и давняя испанская озабоченность чистотой крови дают представление об отношении общества к конверсос и общей враждебности к евреям в целом. Это отношение проникало в политику. Например, Педро I Костельского, правление 1350-1369, обвиняли в числе прочего в том, что он якобы благоволит евреям. На территории Аль-Андалус евреям тоже приходилось нелегко, о чем свидетельствует резня в Гранаде в 1066 году и преследования при аль маравидах аль-Махадах. Под властью рода Трастамара, правившего с 1369 по 1516 год, Кастилия переживала большие потрясения. В 1418-1469 годах раздор царил и в королевской семье, и в среде дворян, и между ними. Многие величественные замки того времени, например, Аларкон, стали свидетелями конфликтов. Легенда гласит, что в замке Аларкон до сих пор можно увидеть пятна крови одного ревнивого влюбленного, чье тело потом утопили в строительной извести. Претязание на кастилию Изабеллы, сводной сестры Энрике IV правление 1454–1474, оспаривала ее сводная племянница Хуана Бельтранеха. 1462-1530, возможно, незаконно рожденная дочь Энрике. Этот король в свое время не смог ограничить власть аристократии. Против Энрике на стороне аристократии и дворянской лиги, образованной в 1460 году, выступал Арагон. В войне за Кастильское наследство 1474-1478 Их протеже была Изабелла, ставшая правительницей в 1474 году, и ее поддержали Арагон, поскольку она была уже замужем за своим двоюродным братом Фердинандом, прямым наследником Арагона, и большая часть аристократии и духовенства, а Хуану – Португалия, поскольку она была замужем за Альфонсо V и ряд крупных аристократов. Битва при Тора. 1476 закончилась поражением сторонников Хуаны, и она отказалась от своих притязаний. В Севилье, в благодарность за победу претора, был построен монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес. Арагон между тем имел интересы и на востоке, в Средиземном море. Созданная им империя включала в себя Бальарские острова, Сицилию, 1282 Сардинию, 1322, и Неаполь, 1435. Последнее означало власть в Южной Италии. Все это стало возможно благодаря каталонским мореходным традициям, способным конкурировать с мореходами Генуи и Венеции. В 1380 году Педро IV Арагонский, правление 1336-1387, сказал своему наследнику, Если будет потеряна Сардиния, то Майорка, лишившись продовольствия из Сицилии и Сардинии, обезлюдит и также будет потеряна, а вместе с ней обезлюдит и Барселона, поскольку Барселона не может существовать без Сицилии и Сардинии, а ее купцы не могут торговать, если острова будут потеряны. Так он убеждал наследника продолжить до сих пор не слишком успешные попытки завоевать Сардинию и попробовать подыскать себе невесту, среди сицилийской родни. На юге Испании, где происходили основные события реконкисты, сопоставимых мореходных традиций в эпоху позднего средневековья не существовало. Кастилия также уделяла не слишком много внимания морским походам в северо-западных областях Испании, хотя там существовал развитый рыболовный промысел. Поэтому именно Португалия первой перевела на новый уровень Атлантический потенциал Пиренейского полуострова. В 1458 году Арагонское наследство разделили, и Неаполь перешел Ферранте, внебрачному сыну короля Арагона Альфонса V Великодушного. Альфонсо был известен активной силовой политикой в Италии. Несмотря на состоявшийся раздел, королевство по-прежнему отстаивало там свои интересы, соперничая с Францией. В отличие от турок-османов, которые успешно действовали на Балканах весь 15 век, Кастилия возобновила наступление против мусульман только в конце 15 века. Это продвижение было тесно связано с возникшим в 1479 году династическим союзом правящих домов Арагона и Кастилии в лице Фердинанда и Изабеллы. Королевство Гранада, их цель – было ослаблено начавшееся в 1482 году внутренней войной и осталось беззащитным, не имея союзников среди других исламских государств. Традиции многоженства и конкубината в купе с отсутствием права первородства способствовали появлению множества претендентов на трон. Решать подобные затруднения было принято с помощью насилия. Крепости королевства одна за другой переходили в руки христиан, начиная с 1485 года, когда пала Ронда, и заканчивая кульминационным захватом самой Гранады в начале 1492 года. Немалую роль в успехе испанцев сыграла немецкая артиллерия. Испанская завоевательная армия отличалась значительными размерами и использовала приемы экономической войны. Уничтожение урожая. Поэтому, даже если мусульманским городам удавалось выдержать артиллерийский обстрел, их вынуждал сдаться голод, как это произошло с Малагой в 1487 году, да и самой Гранадой. Но даже с учетом всех этих ухищрений завоевание растянулось почти на 10 лет. В январе 1492 года Фердинанд и Изабелла вступили в свой новый город. Мусульманам гарантировали сохранение прав, обычаев и религиозных свобод. В 1494 году Фердинанд и Изабелла за эту победу получили от папы Александра VI титул их католические величества. Папа Александр VI благоволил испанцам. Он родился в Валенсии в 1431 году под именем Родриго де Борха а также некоторое время был архиепископом Валенсии. Новые славные победы нашли отражение в области зодчества. Пламенеющая или перпендикулярная готика превратилась в еще более пышный декоративный стиль, получивший название по имени королевы – Сабелино. Чаще всего элементы этого стиля встречаются в церковных сооружениях, например, в соборах Асторги, Бургаса, и Севильи, и особенно в сводах последнего. Великолепный памятник стиля Эссабеллина расположен на входе в Национальный музей полихромной скульптуры в Вальядолиде в Калехео де Сан Григорио. Паломничество в Сантьяго де Компостела. В начале IX века на месте нынешнего Сантьяго де Компостелла была обнаружена предполагаемая гробница апостола Иакова. Считалось, что Иаков некогда проповедовал в Испании, затем был убит в Иудее, а тело его ученики, скрываясь от преследования, перевезли обратно в Испанию. Могила стала священным местом и прославилась чудесами, и короли Астурии, а затем Илеона активно поощряли сложившийся культ. Ходили легенды о том, что святой Иаков вмешивается в сражения, чтобы помочь христианам победить мавров. Этим объясняется успех, например, в битве при Приклавиха близ Лагронья в 844 году. Многочисленные паломники со всего мира начали прибывать к гробнице в XI веке, причем основные маршруты вели из Франции, где в целом паломничество было более активно. Движение продолжалось до XVI века и возобновилось в конце XIX века. В настоящее время существует множество паломнических маршрутов, в том числе один, ведущий на север, из Португалии. В 2016 году путешествий в, в Сантьяго де компостела совершили более 277 тысяч верующих. Центральная точка этого пути – Сантьягский собор, романское сооружение, дополненное готическими пристройками и великолепным барочным фасадом. Расположенный неподалеку монастырь Сан-Мартин-Пинарио также заслуживает особого внимания. Впрочем, вся историческая часть Сантьяго образует единое целое. Главные остановки паломнического маршрута Эунате с прекрасной романской часовней, Пуэнтелла Рейна со старым мостом и У-образным крестом в церкви распятия, Лос-Аркос с выдающимся барочным интерьером церкви, Бургус. Новые земли. С 1453 года Кастилия торговала с Западной Африкой, но прекратила торговлю в 1479 году, уступив Португалии свои права на торговлю с Гвинеей и Золотым берегом в соответствии с Аль-Касавасским договором. Очевидно, Испания давно была готова покупать рабов у других. В то же время для Испании открывался новый мир. По приказу Фердинанда и Изабеллы генуэзец Христофор Колумб 1451-1506 в 1492 году доплыл до Вест-Индии. По возвращении в 1493 году он был с почестями встречен королевской читой в Барселоне. В 1494 году, по условиям Тордесильясского договора, Атлантика была поделена между Португалией и Испанией. Африка досталась Португалии, а те земли, которые тогда были известны в Америке Испании. Бразилия, которая предстояло попасть в Португальскую зону, еще не была открыта. Споры о прошлом Противовес Франкистам которые рассматривали одну только христианскую составляющую в прошлом Испании, постфранкискую эпоху, возник позитивный интерес каль Аль-Андалуз. Сторонники этого течения считают испанскую культуру не строго христианской, но сплавом культур, который возник на основе толерантного сосуществования христиан, евреев и мусульман в средневековой Испании. Впрочем, глубина и значение – приписываемые этому сотрудничеству и его наследию, вызывают сомнения, а степень толерантности представляется несколько преувеличенной. Тем не менее, появление аль андалус в постфранкистской историографии способствует значительному расширению представлений о средневековой Испании и вполне сообразуется с современным политическим курсом, попытками создать интеграционное гражданское поле в традициях испанского прошлого. Наследие средних веков остается спорным и пластичным. Довольно часто, хотя и с разными целями, предпринимаются попытки придать прошлому более благообразный вид. Король Хуан Карлос, обращаясь к обеим палатам парламента в Вестминстере 23 апреля 1986 года, высказал мнение, которое наверняка не разделили бы прежние монархи он в положительном ключе отозвался о старинных кортесах Лириды. Они, по его словам, стали первым в Европе образцом парламента, в котором монарху приходилось добиваться согласия представителей своих подданных, чтобы увеличить налоги и получить те средства, которых требовали постоянные войны и реконкиста. В 2004 году в Арагоне правительство с социалистами во главе заявило, что готова отказаться от традиционного герба Арагона, на котором изображены четыре отрубленные мусульманские головы. Это было сочтено неуважением. Однако оппозиционная консервативная народная партия раскритиковала предложенный шаг.